Глава 22. Семён уткнулся в экран и с разочарованием воскликнул: "Ничего нового. Я это сам разузнал". "Я же предупредил, первое", подчеркнул Кузьмин. "Будет вторая, третья, четвёртая". "Дарья, ты любишь овощи?" Мне не хотелось поддерживать беседу с чванливым, дурно воспитанным парнем, но он оказался партнёром Сабачкина. А худой мир лучше доброй ссоры. Поэтому я постаралась как можно приветливее ответить. Да, в основном ими и питаюсь. Ясно, почему Сенька сила с на стол выставил, пронудил Кузя. Понравится тебе, решил. У него метода такая. Подстраивается под объект. Я с изумлением воззрилась на Собачкина. А тот сердито буркнул: глупости. Нет, ты свининку уважаешь, долетела с дивана. Ладно, я заткнулся. Правильное решение, одобрил Сабачкин. Слово серебро, молчание золото. Ты предпочитаешь мясо, спросила я у Семёна. Нет, обожаю морковь с зелёным горошком. Сальгал детектив и трогательно покраснел. Откуда ты узнал, что я часто ем рататуй в парижском кафе Стойка на селе Яна Семёна? Из блога, нехотя признался сыщик. Я не веду дневник в сети, не пользуюсь интернетом, предпочитаю живое общение, пресекла я его новую попытку соврать. У Маши прочитал, признался Сеня. Она рассказала, как ты на улицу Д'Антона ради рагу ходишь. Дальше просто. Нашёл сайт едальни, залез в меню, прочитал рецепт блюда и повторил его. Единственное, чего не положил артишоки. Я их в Москве не нашёл. Про крупнолистовой чай, варенье из клюквы и печенье макарон тоже Маня мне сообщила. Догадалась я. Она о тебе много пишет, подтвердил Сабачкин. Не верю, сердито сказала я. Мане не станет сплетничать о матери. Это не в её стиле. И никогда не расскажет о моих привычках незнакомым людям. "От твоей дочери есть дневник", забубнил Кузя. "Он запоролен, войти в него могут лишь" Ша э, Александра Хейфец, Денис Глот, Кирилл Копть. Юрий Суботин это Машкины лучшие друзья, кивнула я. Мария не откровенничает в сети из-за дел Арсений, не занимается душевным экзибиционизмом. В общей доступности есть лишь фото ваших животных, которыми она гордится, но с близкими обсуждает все вопросы. В частности, советовалась с Денисом в отношении диеты собаки Афины, большой обжор. Просила Хейфец, как бы случайно заехать в Ложкина, померить твою кровать, сама не помнит, какую матери матрас в ширину, 2,20 или 2,40. Ты спешишь на аэродроме? Какая тебе разница? Опешила я, хоть на танковом полигоне. И зачем только Мане понадобилось гонять ко мне Сашку с сантиметром? Она тебе на 8 марта подарит бельё, выдал секрет Кузя. Пододеяльник голубой с изображением мопсов, две наволочки и простыньон на резинке. Мы что, пили на брудершафт, ты уже перешли на ты? И они намерен фамильярничать через 10 минут после знакомства. Я ошарашенная тем, Сколько интимной информации обо мне нарыла парочка надлых сыщиков, огрызнулась. Сам первый начал тыкать. Мне можно, я Евгений, прозвучало в ответ. А ты должна заслужить право смотреть на солнце. Я повернулась к Семёну. У Кузи мания величия. Он считает себя директором земного шара. И как он получил доступ к личным записям Маруси? Кузя не включён в список её приятелей. На тон и пароль, чтобы его хакнуть, объяснил Арсений. Я схватила телефон, набрала номер Мани и быстро сказала: "Солнышко, в твой сетевой дневник влез чужак. Он хакнул пароль". "Ты уверена?" деловито спросила Маня. "100%". Прости за плохую новость. Тебе лучше быть осторожней, попросила я. Пока больше ничего не скажу. Нахожусь не дома. Передай ей привет от Крепса, заорал Кузя. Тебе привет от Крепса, механично повторила я. "Муся!" восхитилась Манюня. "Ты знаешь Крепса? Откуда?" Он гений. О. О, Крепс у меня в Айпаде. О, суперсобачки, мамуля. Что происходит? Такой прикол, пёсики целуются. Он мне прислал мультик с мопсами. С дивана донеслось довольное хихиканье. Потом поболтаем, пообещала я и отсоединилась. Кто такой Крепс? У меня в сети разные ники. Ты сейчас услышала, один из них ответил Арсений. Самое отвратительное, что может сделать человек это прочитать чужие записи, зашипела я. Кузя, ты ты Как насчёт серийных убийств? Осведомился Арсений или педофилии это по-твоему милые занятия? Или ты считаешь, что нет ничего ужаснее, чем чтение блогов? Ребята, не лайтесь, умоляющим тоном произнёс Семён. Даш, у нас мало времени. Он в тебя влюбился, ехидно заявил Кузя. Вот и попросил нарыть деталей, понравиться хотел. Я ему сказал, сколько у тебя баб было. И сплошной облом. Почему ты стараешься под них подладиться, ломаешь себя, а надо наоборот. Лохудры любят силу, власть, деньги. Похоже, ты пользуешься успехом у женщин, бросилась я в бой. Странно, но Арсений примолк, зато зачестил Сенью. Глупости, мы с Дарьей временно работаем вместе. Я хочу, чтобы ей было комфортно. И я ни на секунду не поверила Кузе. Ведь я тебе намного лет старше и не могу являться объектом интереса парня, который моложе моего сына. Хватит болтать ерунду. Перестань рыться в моей жизни. И я не нуждаюсь в особых условиях. Заинтересована, как можно быстрее обнаружить Орлову. Честно признаюсь, я хочу вести шоу историей Айболита. Если Вера через несколько дней не появится на съёмочной площадке, Гадкий и сладкий, он же великий и ужасный, прихлопнет программу. Моя мотивация понятна? Вперёд из песен. Надеюсь, вы помните, что работает не даром. Семён. Что? выдохнул Сабачкин. Немедленно читай добытые сведения о Нике Моргуновой, приказала я. Она воспитывалась тёткой, потому что в младенчестве лишилась родителей. с готовностью затараторил Семён. Милая тётушка хотела племянница добра, поэтому держала её в строгости, не разрешала никуда ходить, даже в кино с подружками, только в школу и назад. Вероника мечтала стать художницей, но тётя велела ей поступать в медучилище. Ника подчинилась, наверное, чувствовала себя несчастной, но едва Маргунова пошла учиться на сестру милосердия, как тётка попала под автобус. Никакого криминала. Серафима Сергеевна поскользнулась на остановке и угодила под колёса отъезжающего автобуса. Не повезло, прокомментировала я. Думаю, Ника была другого мнения, возразил Собачкин. Она тут же кинулась в художественное училище, куда её взяли вопреки всем правилам без экзаменов. Педагоги оценили её яркий талант. Где сейчас Маргунова, обрадовалась я. Вероятно, Вера поехала к ней. Прописана по улице Горской, ответил Сабачкин. Есть телефон. Я схватила трубку. Диктуй. Через пару секунд мне ответил мужской голос. Слушаю. Меня охватила радость охотничьей собаки, которая увидела в густом лесу кусок сочной телячьей вырезки. Я включила громкую связь. Добрый вечер. Извините за поздний звонок. Позовите Нику. Она уехала, перейдя на шёпот сообщил незнакомец. Я с трудом скрыла разочарование. А когда вернётся? Никуля уже много лет живёт в Америке. В её планы поездка в Москву не входит, пояснил собеседник. Но Моргунова прописана по этому адресу, удивилась я. Верно, только хозяйки нет. В квартире живу я, объяснил незнакомец. А вы кто? бесторемонно поинтересовалась я. Олег Елин, снимаю у Моргуновой квартиру, представился собеседник. Дайте номер её сотового, потребовала я. Ника не пользуется мобильной связью, сказал Олег. Она старается держаться подальше от благ цивилизации. Поэтому выбрала для места жительства Нью-Йорк, не удержалась я от ехидства. Да уж, там 100% живёшь вдали от прогресса, готовишь еду на костре, спишь в гамаке под деревом. Какой ещё Нью-Йорк? поразился Олег. Ника чурается мегаполисов. Она поселилась в Айдахо, это название штата. Там есть огромный парк, Маргунова в нём работает лесником. иначе ей бы не разрешили поселиться в заповеднике она кормит медведей недавно на новый год вероника прислала мне открытку с красивой маркой сама её нарисовала ника невероятно талантливая художница пишет удивительные картины и с успехом их продаёт если бы мои полотна расхватывали с такой же скоростью как её Я купил бы себе особняк под статуей Свободы и жил бы в своё удовольствие. А Моргунова забилась в дебри и никогда оттуда не вылезает, тратит почти все заработки на благотворительность. Ладно, телефона у неё нет. Подскажите её e-mail. Остановила я собеседника, который вероятно тоже пытался пробиться на Неве искусство. Я уже объяснял, Ника не пользуется благами цивилизации. Она пишет письма ручкой на бумаге, уточнил Олег. Ничем вам помочь не могу. У меня с ней связи нет. Я решила поймать собеседника. Но «Ну как-то же вы ей передаёте арендную плату? Ника не берёт денег за квартиру, пояснил он. Говорит, что Господь велел помогать друг другу даром. Дёдушка точно сохранилась в медвежьем углу, заявил Арсений. Можете полюбоваться. Я быстро простилась с квартирантом Моргуновой и, заинтересованная словами Кузи, поспешила к дивану. Можешь сесть, милостиво разрешил хакер. Только не наваливайся. Ненавижу людей, которые нарушают мою личную зону. Это двинсик подлокотнику. Может, сбегать в душ? Езвительно осведомилась я. Продезинфицироваться перед тем, как устроить соокологении, облиться хлоркой? "Нет", на полном серьёзе ответил Кузя. "Она противно воняет". "Показывай, что нарыл", приказал Семён, бесцеремонно плюхаясь возле приятеля с другой стороны. Кузя поёжился. Но замечание в адрес собачки на не отпустил, а сказал: "Это лес". Я заморгала и спросила: "Где?" Арсений показал на экран. Парк Вайдаха многокилометровый массив. Судя по карте, мало его часть оборудована для туристов: площадки под палатки, места разведения костров, трейлерные стоянки. Построена несколько мотелей и гостиниц, которые предназначены для охотников и рыболовов. В сезон там бывает довольно много людей. В остальное время года практически никого. В одиночку по парку передвигаться нельзя, исключительно группой в сопровождении рейнджера. Но даже организованные экскурсии никогда не заглядывают на территорию за озёрами. Её посещают лишь профессиональные лесники. А вот дом Вероники Мургуновой. Где? Не поняла я. Извини, я вижу только какие-то тёмно-серые пятна. Это лес, вдруг улыбнулся Кузя. Изображение стало стремительно увеличиваться. У меня, как в самолёте, резко идущем на посадку, на секунду даже заложило уши. Пятна разошлись в стороны. Возник жёлтый квадрат. Он раздвинулся, появился коричневый прямоугольник. Забралась в глухомань, прокомментировал увиденное Арсений. Сто верст на верблюде через тайгу. И не боится ведь, пробормотал Семён. Мобильного нет, интернета тоже. Вдруг чего случится? Гризли нападёт, а врачей не вызвать. Кузя тронул мышку. Вероятно, она врёт. Имеет и сотовый, и радио, но не хочет посторонний номер сообщать. На крыше-то есть тарелка и антенна, телек в наличии. Не такая уж это Мргунова отшельница. Шоколадно устроилась: беседка, сарай, вольер для собак. Бада, у неё и лошади есть. меня охватило любопытство как ты смог увидеть котэчники если у неё нет интернета кузя медленно повернул голову а зачем мне сеть я почувствовала себя полнейшей идиоткой ну чтобы подключиться к ней я смотрела сериал там маньяк действовал в ноутбуках жертв имелись камеры он как-то в них проникал и видел чем занимаются женщины Детский трюк, поморщился Арсений. Мне он не нужен. Я использую спутник. Над планетой их летает множество. Надо лишь сообразить, к какому лучше подключиться. И, плиз, кино в реальном времени. Лучшие те аппараты, которые используют спецслужбы. Наверное, это дорогое удовольствие. И как отреагирует человек, когда выяснит, что за ним подглядывают, спросила я. Кузя нажал на одну клавишу. А как он узнает? Это вообще без шансов. Это так же некрасиво, как читать чужие письма, буркнула я. Не стоит затевать спор, быстро вмешался Семён. Куда ты ещё влез? В каталог работ Маргоновой пояснил Кузя. Она пишет сериями. Например, любимые животные. Портрет спаниеля лорда, пейзаж с лошадью Марты, медвежата. Вероника анималист, резюмировала я. Отнюдь, не согласился Арсений. Похоже, он любит спорить по любому поводу. Вот работа 100 грехов человека. Насколько я помню, их меньше, оживился Семён. Мургунова нарисовала лишь 4 полотна, а не сотню, как заявила в названии, сообщил Арсений. Любуйтесь. Фу. Не люблю людей, которые рисуют, как пятилетние дети. Руки длиннее ног, голова огурцом. Это манера такая, защитил Мургунову Сабачкин. Типа примитивизм. Стилизация под детскую акварель. Я молча разглядывала картинки, а Кузя продолжал. Та, на которую ты уставилась, называется Жестокость. Можешь открыть остальные, попросила я. Хочу видеть их рядом. Маргонова наваяла тьму у холстов. Получится мелко, не разберёшь ни фига, предупредил Арсений. Ты же говорил их всего четыре, удивилась я. А, ты имеешь в виду серию 100 грехов человека. Надо чётко ставить задачу, укорил меня Кузьмин. На, получай